Глава 34. Конец. В ясный осенний день узник маршалсе еще слабый, но уже выздоровевший. Сидел в своей комнате, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух. В ясный осенний день, когда золотые поля уже сжаты, летние плоды созрели, зеленые плети хмеля пригнуты к земле и обобраны, Румяные яблоки пестреют в садах, и грозди рябины краснеют среди желтеющей листвы. Уже в лесах заметны были признаки наступающей зимы. Просветы среди обнаженных сучьев, сквозь которые открывались далекие перспективы полей, резко и отчетливо рисовавшихся в осеннем воздухе, не так, как летом, когда они подернуты мглой, напоминающий пушок на сливах. И океан уже не покоился в дремоте, усыпленный летним зноем, а сверкал тысячами глаз в радостном оживлении от холодного песка на берегу до парусов, исчезавших на горизонте, как листья, гонимые осенним ветром. Неизменной в своей угрюмой нищете и заботе, равнодушная ко всем временам года тюрьма, не принимала участия в этих красотах. Пусть распускаются и увидают цветы, ее камни и решетки всегда подернуты одинаковой плесенью и ржавчиной. Но кленом, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, слышал в нем все, о чем говорит мать-природа, все утешительные песни, которые она напевает человеку. С первых дней детства он не знал другой матери. Она одна пробуждала в нем безотчетные, радостные надежды светлые мечты, сокровища нежности и смирения, скрытые в тайниках человеческой фантазии. Она пробудила к жизни семена, таившиеся в первых детских впечатлениях и разросшиеся в цветущие дубравы, укрывавшие его от иссушающих ветров. И в звуках нежного голоса, читавшего вслух, ему слышались отголоски всех этих впечатлений, нашептывавших о любви и милосердии. Когда голос умолк, он закрыл рукой лицо, сказав полголоса, что свет режет ему глаза. Крошка Дорит отложила в сторону книгу и тихонько задернула занавеску. Мэгги сидела за шитьем на своем старом месте. В комнате стало темнее, и крошка Дорит пододвинула свой стол поближе к нему. «Скоро все это кончится, дорогой мистер Кленом. Мистер Дойс пишет самые утешительные письма, и, по словам мистера Рога, эти письма принесли большую пользу. Теперь, когда первое возбуждение улеглось, все отзываются о вас так хорошо, с таким уважением, что, наверное, скоро все уладится. Милая девушка, милое сердце, мой добрый ангел, вы совсем захвалите меня, хотя мне так отрадно слышать, когда вы говорите обо мне так ласково и так искренно. — сказала крошка Дорит, поднимая на него глаза, — что я не в силах просить вас перестать. Он прижал ее руку к своим губам. — Вы были здесь много, много раз, когда я не видал вас, крошка Дорит. — Да, я заходила сюда иногда, хотя не входила в комнату. — Очень часто? — Довольно часто, — робко сказала крошка Дорит. — Каждый день? — Кажется, — отвечала крошка Дорит после некоторого колебания. Я заходила сюда по два раза в день. Он мог бы выпустить ее руку после того, как еще раз с жаром поцеловал ее. Но рука, слегка дрожавшая в его руке, как будто просила, чтобы ее удержали. Он взял ее обеими руками, и она нежно прижалась к его груди. «Мелая крошка Дорит. Не только мое заключение скоро кончится». Вашему самопожертвованию тоже должен прийти конец. Мы должны расстаться и пойти каждый своим путем. Вы помните наш разговор сразу же после вашего приезда из-за границы? — О, да, помню, но с того времени многое. Вы совсем здоровы? — Совсем здоров. Рука, которую он держал, подвинулась ближе к его лицу. — Вы чувствуете себя достаточно крепким, чтобы выслушать, какое огромное состояние досталось на мою долю? «О, да, я с радостью выслушаю вас. Никакое состояние не может быть слишком велико или хорошо для крошки Дорит». «Мне давно хочется рассказать вам. Мне ужасно хочется, ужасно хочется рассказать вам. Вы решительно отказываетесь взять его?» «Никогда». «Не даже половина его?» «Никогда, милая крошка Дорит». Она молча взглянула на него, и он заметил в ее любящем взгляде выражение, которого не мог понять. Казалось, она готова была залиться слезами, и вместе с тем глаза ее светились гордостью и счастьем. «Вас огорчит то, что я расскажу о Фанне. Бедняжка Фанни потеряла все свое состояние. Теперь у них остается только жалование ее мужа. Все, что папа дал ей в приданное, погибло так же, как и ваши деньги». Ее состояние попало в те же руки, и погибло вся. Артур был скорее раздосадован, чем удивлен. «Я не думал, что дело так плохо», — сказал он, хотя подозревал, что потери должны быть велики, имея в виду родство ее мужа с банкиром. «Да, все погибло. Мне очень жаль бедняжку Фанни. Очень, очень, очень жаль бедняжку Фанни и моего бедного брата тоже». «Разве и он доверил свое состояние в те же руки?» «Да, и оно все погибло. Как вы думаете, велико ли теперь мое состояние?» Он взглянул на нее с тревогой, и она отняла руки и с лицом к его груди. «У меня ничего нет. Я так же бедна, как в то время, когда жила здесь. Папа для того и приезжал в Англию, чтобы поместить все свое состояние в те же руки, и все оно пропало. О, мой дорогой и лучший друг!» «Уверены ли вы теперь, что не захотите разделить со мной мое состояние?» Он обнял ее, прижал к своему сердцу, и, чувствуя его слезы на своей щеке, она ввела его шею своими нежными руками. «Никогда не разлучаться, Артур, никогда более, до последнего часа. Я никогда не была богата, никогда не была горда, никогда не была счастлива. Теперь я богата, потому что стану вашей женой». Теперь я горда, потому что вы любите меня. Теперь я счастлива, потому что нахожусь в этой тюрьме вместе с вами. Как была бы счастлива, если бы Бог судил мне вернуться сюда с вами, чтобы поддерживать и утешать вас моей любовью и верностью. Я ваша везде, везде. Я люблю вас глубоко. «Я бы хотела лучше остаться здесь с вами и добывать свой хлеб насущной, паденной работой, чем получить величайшее состояние и сделаться самой знатной дамой в мире! О, если бы бедный папа мог знать, как ликует мое сердце в той самой комнате, где он страдал столько лет!» Разумеется, Мэгги прежде всего вытаращила на них глаза, а потом залилась горючими слезами. Но теперь она была вне себя от восторга, чуть не задушила маленькую маму в своих объятиях и кобарем скатилась с лестницы, чтобы поделиться с кем-нибудь своей радостью. Кого же она могла встретить, кроме Флоры и тетки мистера Финчинга? И кто, кроме них, мог поджидать крошку Дорит, когда она добрых два или три часа спустя сошла с лестницы? Глаза Флоры были слегка красны. Она казалась расстроенной. Тетка мистера Финчинга до того окоченела, что вряд ли какие-нибудь машины могли бы ее согнуть. Шляпка ее грозно торчала на затылке, а Редикюль точно превратился в камень, увидав голову горгоны, которая почему-либо вздумалось поместиться в нем. С этими внушительными атрибутами тетка мистера Финчинга торжественно восседала на ступеньках официальной квартиры директора, возбуждая глубокое любопытство в младших представителях местного населения, юмористические выходки которых отражала концом зонтика с молчаливой, но яростной злобой. — С горечью сознаю, мисс Дарит, — сказала Флора, — что предлагать особе, занимающей такое высокое положение в свете и пользующейся уважением и почетом со стороны лучшего общества, отправиться со мной может показаться фамильярным. Если бы даже пирожная лавка не была слишком низкое место для вашего теперешнего круга. «Тем более, что придется сидеть в задней комнате, хотя хозяин – любезный человек. Но ради Артура, не могу избавиться от старой привычки, теперь еще неприличнее. Ради бывшего Дойса и Кленома я желала бы сделать последнее замечание, дать последнее объяснение. И если выбрала слишком скромное место для беседы, то, может быть, ваше доброе сердце извинит меня ввиду трех паштетов с почками». Правильно поняв эту довольно темную речь, Крошка Дорит сказала, что она к услугам Флоры. Ввиду этого Флора повела ее через улицу в пирожную лавку. Причем тетка мистера Финчинга замыкала шествие, прилагая все старания, чтобы попасть под экипажи с упорством, достойным лучшего применения. Когда три паштета с почками, долженствовавшие облегчить беседу, были поставлены перед ними на трех оловянных тарелочках, и любезный хозяин налил в дырочки, оказавшиеся на верхушке каждого паштета, горячие подливки и соусника с носиком, точно подливал масло в лампы. Флора достала из кармана носовой платок. — Если прекрасные грезы фантазии, — начала она, — рисовали мне когда-нибудь что, Артур? «Непобедимая привычка, простите!» «Получив свободу, не отвергнет даже такой сухой паштет почти без почек. Точно он начинен мускатным орехом, предложенный верной рукой. То эти видения навеки отлетели, и все забыто». Но узнав, что имеются в виду более нежные узы, я от души желаю вам счастья. И, конечно, не питаю никаких дурных чувств вам обоим. Хотя и грустно сознавать, что если бы рука времени не сделала меня такой толстой и красной после малейшего усилия, особенно после еды, когда мое лицо точно покрывается пылью, и если бы не жестокость родителей и душевное цепенение, длившееся пока мистер Финчинг, не явился с таинственным ключом, могло бы быть иначе. Но все-таки я не хочу быть невеликодушной, и я от души желаю вам обоим счастья. Крошка Дорит взяла ее за руки и поблагодарила за прежнюю доброту. «Не говорите о моей доброте», — возразила Флора, отвечая ей сердечным поцелуем. «Потому что вы всегда были милейшая и добрейшая крошка в мире. Если я могу позволить себе такую вольность, я в денежном отношении воплощенная совесть. Конечно, гораздо более кроткая, чем моя, потому что моя совесть всегда доставляла мне больше мучений, чем радости. Хотя я, кажется, не более грешна, чем большинство людей. Но не в этом дело. Одну надежду я позволю себе выразить, прежде чем наступит развязка. Надеюсь, что ради давно минувших времен и многих искренних чувств Артур узнает, что я не забывала о нем в его несчастье. А то и дело приходила сюда узнать, не могу ли я что-нибудь сделать для него. И проводила целые часы в этой пирожной лавочке, куда мне любезно приносили стаканчик чего-нибудь согревающего и соседней гостиницы, мысленно беседуя с ним через улицу, хотя он не знал об этом. Неподдельные слезы выступили на глаза Флоры и очень ее красили. «А главное и самое важное», — продолжала Флора. Я убедительно прошу вас, как милейшую крошку в мире, если вы позволите такую фамильярность женщине совершенно другого круга, передать Артуру, что я и сама начинаю подозревать, не была ли наша любовь безумием. Хотя, конечно, приятным в свое время и вместе с тем мучительным. Но во всяком случае, со времени мистера Финчинга все изменилось, и волшебные чары рассеялись, и ничего нельзя было ожидать, не начав сызного, чему мешали различные обстоятельства, а главным образом, быть может, то, что и не следовало начинать. Я, впрочем, не хочу сказать, что если бы это было приятно Артуру и сделалось само собой, то я не была бы рада, ведь я веселого характера и умираю от тоски дома, потому что папа, без сомнения, самый несносный представитель своего пола и ничуть не стало интереснее после того, как этот поджигатель остриг его и превратил в нечто невообразимое, чего я за всю жизнь свою не видала, но ревность и зависть не в моем характере, хотя в нем много недостатков. Не поспевая за миссис Финчинг в лабиринте ее бессвязных фраз, крошка Дорит поняла, однако, общий смысл ее речи и обещала исполнить поручение. Увядший венок истлял, дорогая моя, — сказала Флора с величайшим наслаждением. Колонна рухнула, пирамида перевернулась вверх ногами и стоит на своем, как его. Не называйте это безумием, не называйте это слабостью, не называйте это сумасбродством. Я должна теперь удалиться под сень уединения и плакать над пеплом минувшей радости, позволив себе только одну вольность – заплатить за паштеты, послужившие скромным предлогом для нашего разговора и сказав вам навеки. Тетка мистера Финчинга, уписывавшая свой паштет в торжественном молчании и обдумывавшая план жестокой мести с тех пор, как уселась на ступеньке лестницы директора, воспользовалась наступившим перерывом и обратилась к вдове покойного мистера Финчинга со следующим сакраментальным изречением. «Давай его сюда, и я вышвырну его за окно». Тщетно Флора пыталась успокоить эту превосходную женщину, стараясь втолковать ей, что им пора идти домой обедать. Тетка мистера Финчинга упорно повторяла. «Давай его сюда, и я вышвырну его за окно!» Повторив это требование бесчисленное множество раз и не спуская вызывающего взгляда с крошки Дорит, тетка мистера Финчинга скрестила руки на груди, забилась в угол и решительно отказалась двинуться с места, пока не получит его и не исполнит над ним своего мстительного замысла. При таких обстоятельствах Флора шепнула крошке Дорит, что она давно уже не видала тетки мистера Финджинга в таком оживленном и бодром настроении, что ей придется посидеть здесь, быть может, несколько часов, пока неумолимая старушка не смягчится, и что поэтому им лучше остаться одним. И так они дружески расстались, сохранив наилучшие отношения. Тетка мистера Финчинга выдерживала все атаки, как какая-то мрачная крепость, и Флора вскоре почувствовала потребность освежиться. Ввиду этого слуга был отправлен в соседнюю гостиницу за стаканчиком, о котором она уже упоминала в своей речи. С помощью стаканчика газеты и кое-каких припасов, оказавшихся в пирожной лавке, Флора провела остаток дня в совершенном благополучии, если не считать неудобных последствий нелепого слуха, распространившегося среди легковерных соседних ребятишек, будто старая леди продала себя в пирожную лавку на начинку для пирогов и сидит теперь в задней комнате, отказываясь исполнить условия. Это привлекло такую массу молодых людей обоего пола и до того мешало торговле, оживившейся с наступлением вечера, что хозяин потребовал удаления тетки мистера Финчинга. Была вызвана карета, в которую и удалось, наконец, погрузить эту замечательную женщину соединенными усилиями хозяина и флоры, хотя и тут она не переставала требовать, чтобы ей подали его для упомянутых уже целей. Так как все это время она бросала мрачные взгляды на Маршалсе, то явилось предположение, что эта удивительно настойчивая женщина подразумевала под ним Артура Кленнэма. Впрочем, это была только гипотеза. Кто именно был тот человек, которого следовало подать тетке мистера Финчинга и которого так и не подали ей, осталась навеки неразгаданной тайной. Шли осенние дни, и теперь крошка Дорит уже ни разу не уходила из маршалси, не повидавшись с Кленомом. Нет, нет, нет. Однажды утром, когда Артур прислушивался, не раздадутся ли легкие шаги, которые каждое утро окрыляли радостью его сердца, принося блаженство новой любви в эту комнату, где так жестоко страдала старая любовь. Однажды утром он услышал ее шаги и чьи-то еще. «Милый Артур!» — раздался за дверью ее радостный голос. «Со мной кто-то пришел. Можно ему войти?» Ему казалось, что с ней были двое. Он отвечал «Да», и она вошла с мистером Мигльцем. Мистер Мигльс, сияющий и загорелый горячо, обнял Артура. «Ну, теперь все в порядке!» — сказал он минуту спустя. «Все устроилось!» «Артур, милый мой, сознайтесь, что вы ожидали меня раньше?» «Да», — отвечал Артур. Но Эми сказала мне, «Крошка Дорит, зачем другое имя?» — это она шепнула ему. Но крошка Дорит сказала мне, не давай никаких других объяснений, что я не должен ожидать вас, пока вы не явитесь. «И вот я явился, милый мой», — сказал мистер Миддлс, крепко пожимая ему руку. «И теперь вы получите все, какие нужно объяснения. Дело в том, что я был здесь и велся прямо к вам, вернувшись от... и... Иначе мне стыдно было бы теперь глядеть вам в глаза. Но вам было не до гостей в ту минуту, а мне необходимо было ехать немедленно отыскивать Дойса». «Бедный Дойс», — вздохнул Артур. «Не называйте его именами, которых он вовсе не заслуживает», — возразил мистер Миггельс. «он вовсе не бедный, его дела очень недурны, да и сделает чудеса в тех краях. Уверяю вас, что его дела хоть куда!» Он стал на ноги наш Дэн. Там, где хотят, чтобы дело не делалось, и приглашают человека, который делает дело, там этот человек, конечно, не держится на ногах. Но там, где хотят, чтобы дело делалось, и приглашают человека, который делает дело, там этот человек всегда станет на ноги. «Вам нет больше надобности смущать Министерство околичностей. Могу вам сообщить, что Дэн и без него обойдется». «Какую тяжесть вы снимаете с моей души!» — воскликнул Артур. «Какую радость вы мне приносите!» «Радость?» — возразил мистер Мигглз. «Не толкуйте о радости, пока не увидите Дэна. Уверяю вас, Дэн наделал таких дел, что у вас голова пошла бы кругом». «Он уже больше и не государственный преступник. У него медали, ленты и звезды, и кресты. Он теперь почетная особа. Но не нужно рассказывать об этом здесь». «Почему же?» «Да так», — отвечал мистер Миггельс, серьезно покачав головой. «Здесь все эти вещи нужно запрятать в сундук и запереть на ключ. Тут они придутся не по вкусу. На этот счет Британия строга» сама не дает своим детям таких знаков отличия и не желает их видеть, если они получены в других странах. «Нет, — Нет-нет, Артур, — прибавил мистер Миггельс, снова покачав головой, — здесь это не подходит. — Если бы вы привезли мне вдвое больше денег, чем я потерял, исключая, конечно, потерю Дойса, — воскликнул Артур, — вы бы не так обрадовали меня, как этой новостью. — Ну да, конечно, — согласился мистер Миггельс. Я знаю это, дружище, и потому-то прежде всего явился к вам. Нос, вернемся к делу. Итак, я поехал разыскивать Дойса. Я разыскал Дойса. Я нашел его в толпе грязных темнокожих чертей в женских покрывалах. Арабов или как их там зовут? Совершенно нелепые народы. Вы знаете их. Ладно. Он кинулся ко мне, я кинулся к нему, и мы вернулись вместе. — Дойс в Англии? — воскликнул Артур. «Эх», — отвечал мистер Мигульс, разводя руками, — «решительно не умею устраивать толком эти дела. Не знаю, что бы из меня вышло, если бы я пошел по дипломатической части. Но, говоря попросту, Артур, мы оба вернулись в Англию две недели тому назад. А если вы спросите, где он находится в настоящую минуту, я отвечу прямо здесь. Ну, теперь я могу, наконец, дышать свободно». Дойс вбежал в комнату, протянул Артуру обе руки и досказал остальное сам. Я вам скажу только три вещи, дорогой мой Кленом, объявил Дойс, отмечая их на ладони своими гибкими пальцами. И скажу кратко. «Во-первых, ни слова более о прошлом. В ваши расчеты вкралась ошибка. Я знаю, что это такое. Одна ошибка портит весь механизм, и в результате неудача. Вы воспользуетесь своей неудачей и не повторите ошибки. Со мной часто случались подобные вещи при постройке машин. Каждая ошибка учит чему-нибудь человека, если он хочет учиться. А вы слишком толковый человек, чтобы не научиться. Это во-первых». «Во-вторых, я жалею, что вы приняли все так близко к сердцу и так жестоко упрекали себя. Я спешил домой, чтобы поправить дело с помощью нашего друга, когда наш друг встретился со мной». В-третьих, мы оба согласились, что после всего, что вы испытали, после вашего отчаяния и болезни, для вас будет приятным сюрпризом, если мы приведем в порядок дела без вашего ведома и явимся вам сообщить, что все уладилось, все обстоит благополучно. Дело нуждается в вас сильнее, чем когда-либо, и перед нами, компаньонами, открывается новый и многообещающий путь. Это в-третьих. Но вы знаете, что мы, механики, всегда принимаем в расчет трение. Так и я оставил себе место для особого заключения. Дорогой Кленом, я, безусловно, доверяю вам. Вы можете быть столь же полезны мне, как и я могу быть полезен вам. Ваше старое место ожидает вас и нуждается в вас. И нет ничего, что бы могло задержать вас здесь хотя бы на полчаса. Наступило молчание, которое не прерывалось, пока Артур стоял, повернувшись лицом к окну. Наконец его будущая жена подошла к нему, и Дой сказал. «Я сейчас делал замечание, которое, кажется, нужно взять назад. Я сказал, что нет ничего, что могло бы задержать вас здесь хоть на полчаса. «Если не ошибаюсь, вы предпочли бы остаться здесь до завтрашнего утра. Догадался ли я, не будучи предсказателем будущего, куда бы вы хотели отправиться прямо из этой комнатки?» «Догадались», — сказал Артур. «Это наше заветное желание». «Отлично», — сказал Дойс. «Итак, если эта молодая девица сделает мне честь, избрав меня на сутки своим отцом и согласится ехать со мной в собор святого Павла, я, кажется, знаю, зачем мы туда отправимся». Вскоре после этого он ушел с крошкой Дорит, а мистер Мигельс остался сказать несколько слов своему другу. «Я думаю, Артур, что вы обойдетесь без меня и матери завтра. Весьма возможно, что мать вспомнит о Милочке. Она у меня такая чувствительная. Лучше ей остаться в коттедже, а я составлю ей компанию». На этом они расстались. И прошел день, и прошла ночь, и наступило утро, и крошка Дорит явилась вместе с рассветом, как всегда, в простом платье, в сопровождении одной только Мэгги. Бедная комнатка была счастливой комнаткой в это утро. Была ли в мире другая комната, полная такой тихой радости? «Радость моя», — сказал Артур. «Зачем Мэгги вздумала топить печь? Ведь мы не вернемся сюда». «Это я ее попросила. У меня явилась одна фантазия. Мне нужно сжечь кое-что». «Что именно?» «Только эту сложенную бумагу». — Если ты бросишь ее в огонь своими руками, не развертывая, моя мечта исполнится. — Да ты суеверно, милая крошка Дорит. Уж не колдовство ли это? — Все, что ты хочешь, милый, — отвечала она, смеясь, с блестящими глазами поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его. — Лишь бы только ты сделал по-моему, когда огонь разгорится. Они стояли перед огнем. Кленом обнял рукой талию крошки Дорит, и огонь отражался в ее глазах, как он нередко отражался в этой самой комнате. «Теперь он достаточно разгорелся?» — спросил Артур. «Совершенно достаточно», — отвечала крошка Дорит. «Не нужно ли произнести какое-нибудь заклинание для успеха колдовства?» — спросил Артур кленом, бросая в огонь бумагу. «Можешь сказать или подумать, я люблю тебя», — отвечала крошка Дорит. И он сказал это, и бумага сгорела. Они спокойно прошли по двору, где никого не было, хотя из многих окон выглядывали головы. Только одно знакомое лицо увидели они в сторожке, Когда они поздоровались с ним и обменялись ласковыми словами, крошка Дорит в последний раз протянула ему руку, сказав, «Прощайте, дорогой Джон, надеюсь, что вы будете счастливы, голубчик». Затем они поднялись по ступенькам в соседней церкви святого Георга и подошли к алтарю, где Даниэль Дойс ожидал их как посаженный отец. Здесь же был старый приятель Крошки Дорит, тот самый, что приютил ее в Ризнице и дал ей книгу умерших вместо подушки. Он был в полном восторге, что она явилась сюда же венчаться, и они обвенчались а солнце озаряло их сквозь образ спасителя, написанный на стекле. Затем они отправились в ту самую комнатку, где когда-то ночевала крошка Дорит, чтобы подписать брачные свидетельства. В дверях стоял мистер Панкс, которому предназначено было сделаться старшим клерком, а впоследствии компаньоном фирмы дойса и Кленом, превратившийся из поджигателя в мирного гражданина и галантно поддерживавший подруги Флору и Мэгги. А за ним виднелись Джон Чивери, его отец и другие тюремчики, покинувшие Маршалси, чтобы взглянуть на свадьбу ее счастливой дочери. Флора, казалось, не обнаруживала ни малейших признаков отречения от жизни, о котором недавно заявляла. Напротив, она была удивительно весела и как нельзя более наслаждалась церемонией, хотя и казалась несколько взволнованной. Старый приятель Крошки-Дорит подал ей чернильницу, когда она подписывала свое имя, и Слушка, снимавший облачение с доброго пастора, приостановился, и все свидетели смотрели на нее с особенным интересом. — Потому что, изволите видеть, — сказал старый приятель Крошки-Дорит, — эта молодая леди одна из наших редкостей и добралась теперь до третьего тома наших списков. Ее рождение записано в первом томе. Она спала в ризнице, положив свою хорошенькую головку на второй том. А теперь она подписывает свое имя в качестве новобрачной в третьем томе. Все расступились, когда имена были вписаны, и крошка Дори с мужем вышли из церкви. С минуту они постояли на паперте, глядя на веселую перспективу улицы, озаренную яркими лучами утреннего осеннего солнца, а потом пошли вниз. Пошли навстречу скромной и полезной жизни, исполненной труда и счастья. Навстречу заботам о заброшенных детях Фанни, за которыми ухаживали так же внимательно, как и за своими, предоставив этой леди проводить время в обществе. Навстречу по печеньям о бедном типе, который прожил еще несколько лет, ни разу не утруждая себя мыслью о том, как много он требовал от сестры в обмен за богатство, которым наделил бы ее, если бы оно у него было. Они шли спокойно по шумным улицам, Неразлучные и счастливые, В солнечном свете и в тени. Между тем, как буйные, дерзкие, наглые и угрюмые, Тщеславные, спесивые и злобные люди Стремились мимо них вперед Своим обычным шумным путем. Конец второй части и всей книги «Крошка дорит». Чарльза Дикенса. Читала Наталья Первина.